Постой городовой Кондратьев был привлечён шумом и криками, несущимися со двора одного из местных домовладельцев, некоего Егорова. Прибежавший Кондратьев с соседним дворником застали Егорова крайне взволнованным, окружённого домашними. Вся семья кричала, кому-то угрожала, беспомощно потрясай кулаками. На вопрос пришедших о причине шума Егоров не дал никаких разъяснений, стремясь, видимо, поскорее сплавить незваных пришельцев.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 Моими агентами были допрошены ближайшие к дому Егорова ночные сторожа, и тут выяснилась довольно неожиданная подробность. Один из них заявил, что действительно виделось издалека человека, перепрыгнувшего через Егоровский забор, а другой рассказал, что мимо него опрометью пронёсся отец диакон из местного прихода. Очень они меня даже напужали, заявил от свидетель, ряса на них раздувается, волоса трепыхаются, и мчится диакон с саженными прыжками, словно глашенный «Откуда это, думаю, эдак запузыривает дьякон?» На вопрос, уверен ли свидетель в том, что видел именно дьякона своего прихода, последний отвечал, «Да как же, я личность отца Иона распрекрасно знаю, а ночь была светлая, лунная, и бежали они примехонько от Егорьевского дома. Пришлось пригласить отца Иона в мой кабинет для собеседования. Ко мне пожаловал мужчина дородного вида с сочной октавой».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 Видимо, тяжёлая борьба происходила в нём. Говорить ему что-либо не хотелось, но страх быть замешанным в убийстве пересилил все прочие соображения. И тяжело вздохнув, он во всём покаялся, умоляя пощадить его и не давать хода делу, тем более что с его стороны было лишь поползновение на грех, но оставшись к счастью лишь поползновением. Отец диакон начал так: "Четвёртый год состою я диаконом нашего прихода Несу свой сам с достоинством, и настоятель наш отец Василий одобряет моё боголепное служение и красоту голоса. Скажу по совести, что и сам себя упрекнуть ни в чём не могу, а кроме одного пристрастия, уж очень я люблю земную красоту во всех отношениях. Но ну а что может быть красивее молодости и свежести, особенно в образе женском? Не подумать чего. Я, конечно, в самых хороших смыслах говорю, однако к Елизавете Матвеевне Орловой девице достойной питаю восторженные чувства. Хоть я и лицо духовное, хоть и женатый человек, но позволяю себе, однако, иногда пройти с ней и поговорить о природе и звездах. Очень люблю я, когда девицы это присутствуют при богослужении. Тогда, читая записки о здравии, я неизменно, скосив глаз в ее сторону, с особым чувством провозглашаю «Рабы Божии Елизаветы». Опять же, иной раз и просвирку ей со сторожем вышлю. А то после богослужения, выходя из храма, двери перед ней предупредительно откроешь, дескать, антрея, пожалуйста. Елизавета Матвеевна ко мне ничего, благосклонной, компанию мою не избегаю. И текла бы моя жизнь без болезни, печали и воздыхания, если бы не Николай Евграфович Эметистов, регент нашего церковного хора. Конечно, я христианин, и врагов иметь мне не полагается, но грешен, воистину грешен, каюсь, не возлюбил я регента». светской оферты безбожника. Между прочим, и он в чувствах своих не равнодушен к вышеназванной девице. Ну что ж, это его дело, а только не люблю я его за то, что наравит в её глазах меня утопить и опорочить. Как встретимся вместе втроём, так этот богохульник сейчас же наравит подцепить меня. Послушайте, отец Дьяк, говорит он мне. Посмотрите на себя хорошенько. Ну какой вы кавалер? Ваше дело мертвецов в могилу опускать. анафему мазепи провозглашать, да оглашенных из храма возгласами изгонять. А вы что выдумали? Ухаживать. А то нагнется к самому хумыему. Хорошо, что стыда хоть настолько хватает, да и шепнет. И брюк-то у вас нет. Вот с какой фрукт. Да только напрасно он под меня подкапывался. Как он ни старался, а Лизавета Матвеевна мне отдавала явный префератс. Так прошлось полгода. Наши взаимные чувства расцветали магнолией. И вот наконец третьего дня, вернее в ночь, она назначила мне рандыву в полисадничке близ своего флигельочка. А проживает она во флигельёчке Егорова в глубине ихнего двора. Но ну, действительно, весь день накануне я провёл в фантастическом смятении, даже за сугубы Ектении возгласы перепутал. А аметистов на клирос изочихал, закашлял, завертелся во все стороны, глядит, мол, православный каков дьякон.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 Егоровский же пёс, выбежав из пнуры, яростно загумкал и прямо к камне. Забыл я тут всю арендовую лизочку и Луну Кубер им скатился с забора, шляпу даже потерял, и что есть духу, пустился на утёп. Как добежал до дома, и не помню. Вы готовы отец диакон присегнуть в том, что видели именно метистово, и вообще рассказали всю правду, спросил я его. Вот сейчас ваш превосходительство, а только ради бога, не выдавайте меня и моё непотребное поведение. Подумав, я решил дьякону пощадить и пока что отпустить его с миром. Узнав от него адреса Метистова, я немедленно отправил агентов для производства обыска и ареста последнего. Этот обыск дал весьма ценные результаты. У Метистова была найдена золотая салонка, числившаяся в описи вещей, украденных у убитого Ростовщика. Я допросил Метистова,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 Видя, что дело плохо оборачивается и боясь быть обвинённым в убийстве, он также предпочёл рассказать правду. По его словам, он также был влечён Орловой, но не в пример дьякону, питал к ней самые земные и грешные чувства, впрочем, чувства настолько серьёзные, что мечтал и о браке с ней. Однако, по его собственному признанию, он у Орловой особым взаимностью не пользовался, причём, по его мнению, виной тому был дьякон и она. После больших колебаний Регент прибег к помощи отца Василия, прося последнего повлиять на прихожанку Орлову при ближайшей у невы исповеди. О дальнейшем аметистов рассказал так. В рязавета Матвеевна гавела на четвёртой неделе Великого поста. После всенощной, отпустив своих певчих, я остался в церкви и подошёл к ней, ожидавшей с другими исповеди. Она холодносавно поздоровалась и индифферентно заметила: "Жытко пропели сегодня вы всенощную". Дисканты пищат, басы ревут, а настоящей стройности никакой. Это мне месяц назад с Аиону с плутушел возгласы. Да и вообще, говорит: "Чего вы здесь торчите? Служба отошла, а вы не говеете?" Я распрощался, будто хотел уйти, а сам обошёл кругом храм и через южные двери прошёл в алтарь, обошёл крестом и, пробравшись к северным полуоткрытым вратам, спрятался за ними. Отец Василий исповедовал на левом клиросе.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 Что же, Господь милосердный на разбойника кающийся простил на кресте. Говорите без утайки и помните, что вас слышит и ж Господь да я, его верный раб и служитель. Иван Петрович полушёпотом, волнуясь, продолжал. Да, батюшка, я великий грешник, и ещё тише скроговоркой добавил. С год тому назад я убил и ограбил человека. Отец Василий вздрогнул, и обильные слёзы потекли по его доброму лицу. Вы преступили величайшую заповедь Господню, грех ваш трудно смыть. Молитесь, кайтесь денно и ночно, раздайте не только похищенное добро, но и своё имущество, и быть может, тогда Господь услышит и простит вас. О, отец Василий, слаб я духом да и семьёй своей связан. Я давно хотел раздать награбленное, а как это сделаешь? Живы да ищется правда, и горе мне и деткам моим. Вот почему украденное добро я сохранил у себя на дворе, за рыв его у колодца, и по сей день держу его подспудом. Отец Василий опять заговорил: Подумать хорошенько, поразмыслить изгодик, поступите по моему совету и в будущем постом приходите на исповедь. Я буду за вас усердно молиться. В этом же году не гневайтесь, до причастия я допустить вас не могу. Иван Петрович опять поклонился в ноги отцу Василию и обтерев глаза рукавом, поспешно удалился.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 Лицо духовной женатой должны неуязвимы быть в глазах ваш. К брачному союзу они непригодны, а не законные интимные связи богопротивной суть. Поглядите вокруг себя. Мало ли достойных юношей перед вами? Так-то, и наложив ей Петрохили, дав подцеловать крест, отпустил её с миром. Дня через 3, считая почву подготовленной, я решила открыться ей в своих чувствах. Она выслушала меня до да и говорит: "Но какой же вы жених, Николай Евграфович?" Я девушка бедная, у вас тоже ни кола, ни двора. На что же это мы с вами жить станем? Позвольте, говорю, у меня как-никак профессии есть. Я регент. Хорошее дело, говорит, машете руками, как огородные пугало, да и фистулы подтягивайте. Этим сыто не будем. Вот ежели бы у вас капиталец был, хоть и небольшой, тогда другое дело. Ну, словом, отказала наотрез. И впал я, как говорится, в черную меланхолию. Ее отказ еще пуще распалил меня.